Мазарин Банаджи, Макс Базерман, Долли Чук. Насколько вы неэтичны? Впервые опубликовано в выпуске за декабрь 2003 года. Идея вкратце Этичны ли вы менеджер? Большинство, вероятно, скажут «конечно», но на самом деле это не так. Почти все мы уверены в собственной порядочности и непредубежденности.